глава пятая. Итак, подведем итоги. Проснувшись следующим утречком, лежа в постели, решил Павел. Отца своего молодого я избил, мать свою увидел на его еще до того, как сам родился, в это же время соблазнил или изнасиловал, как угодно, Алину, получил от нее сыночка, который, может быть, старше меня самого, влюбился и люблю Веру, покойницу. — Да, правильно учили нас с Егором Корнеевым, господа метафизики. Главное — не пытаться понять. — Где? Где Верочка? — вдруг вскрикнул он и соскочил с кровати. — Где безлунный? Нужно было что-то предпринимать. Но телефонная книжка осталась в прошлом. Не звонить же в ФСБ, чтобы они порылись в архивах. Надо найти старую, но она где-то в шкафах. Главное — позвонить Егору, и вот и телефон я знаю наизусть. Павел задумался. Такая рань, но какие безумно светоносные зори над Москвой. Не хватает только звона колоколов. Впрочем, Егора вызвать можно. Павел встретился с Егором Корнеевым только в два часа дня в тихом кафе внутри дом Жура на Арбате. «Ты понял?» — спросил Павел, когда закончил свой рассказ. «Я все понял, Паша» ответил Егор, допивая индийский крепкий чай и откусывая бутерброд. «И не суй ты мне под нос этот пыльный плащ чуть не сталинских времен. Тоже мне доказательство. Я и так тебе верю». «Правда?» — засомневался Павел. «Да я уже понял, в чем дело, когда ты мне позвонил. Ты, наверное, забыл, что ты все время проговаривался по телефону, кричал, даже взвизгивал, бормотал о каких-то мертвецах, которые ожили, вернее, которые пили, о своем сыночке постарше тебя». «Так что делать нам? Что делать?» «Спокойнее надо, спокойнее. После твоего звонка я звякнул сразу Марине Воронцовой. И поразительно, она знает, что с тобой случилось». «Как? Ты что?» — обомлел Павел. «Она знает? Боже мой! Она сказала, чтобы мы срочно приехали к ней к четырем часам сегодня». Павел паник «Знаешь, Егор, после всего, что было, я устал чему-либо удивляться». Если я встречу у Марины своего покойного отца, которого я избил вчера, я тоже не удивлюсь. Вот и ладушки. Павла передернула. А от нее, — продолжал Егор, — мы, может быть, поедем даже к Буранову или самому Орлову. Да брось ты, это невозможно. Через Марину возможно. Но ты понял? Что я понял? Я понял то, что ты попал в прошлое. Где-то я читал и слышал, что такое внезапно бывает перелом времени, пространственная временная дыра. Да я не об этом. Как это в целом понять? Как это возможно? Каков же тогда мир? Какой подтекст? Какие последствия? Да не волнуйся ты так, не психуй. Даже бутерброд в руке дрожит. ну допустим, на обычном человеческом уровне этого нельзя понять, тем более полностью объяснить. Ну и что? Представь себе кошку. Она смотрит телевизор, передачи о Пушкине или о полете на Марс. Что она может понять в том, что происходит на экране? Она помоет лапкой мордочку, смирно уравновешена и примет это по-своему, как есть, на ее уровне, и не будет психовать, как ты. Главное, что она существует, а мало ли там чего не узнать. Она ничего не понимает, но, слава богу, живет. Будь как кошка. Ну, знаешь, твой юмор, Егор, не к месту. Это не юмор, а психотерапия. Но на самом деле все серьезней. Гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Допивай чай, никакой водки, и к Марине. Марина в этот день встала рано утром. Обе ее комнаты были не очень прибраны. Валялись осколки разбитого зеркала. Механически убрала погруженное в свое сознание. Иногда вспоминала Семена, трупа. Надо бы его пригласить сюда из подвала. Пусть отдохнет часок в хорошей квартире. И я бы на него поглядела в новой обстановке, — вздохнула Марина. Если весь мир — огромный труп, то почему бы его часть не посидит у меня здесь в кресле? Попили бы чайку, непременно индийского. В это время звякнул телефон. В трубке раздался странно знакомый, весело надтреснутый голосок безлунного. Безлунного Марина встречала всего раза три, но наслышана была о нем по тайным источникам достаточно. Впрочем, о нем знали только сугубо немногие. Тем более безлунный обладал способностью куда-то исчезать. Никто по существу и не ведал, откуда он и где живет. — Что, натворили опять что-нибудь, — Тимофей Игнатьевич спросила Марина. — Давненько о вас не было слышно. — Не беспокоите в такую рань? «Да как сказать, как сказать, Мариночка?» — заверещали в трубке. «Тут, правда, одного из вашего окружения направил в шестидесятые годы. На бал, можно сказать...» «Так и знала. Кто это?» «Павел Долинин». «Ах, он же еще совсем дитя. За что вы его так?» ни за что, конечно. Просто так побаловался. Старички же любят баловаться. Лакомство для них такое!» — хихикнула в трубке. Да вы не беспокойтесь, по моим данным, он вернулся. Хватит ваших шуточек, Тимофей Игнатьевич. А если б застрял с его нервами, он бы там всех переполошил. По тамошним временам сумасшедший дом ему был бы обеспечен. Ну, не говорите, и тогда были специалисты. Они бы разобрались и его приютили бы в какое-нибудь секретное заведение. Зачем вам все это? не «Обижайте, Марина, я ведь не шутник, я всегда по делу, это вы в империях витаете, а я практик. Вот если на практике мордой и в какой-нибудь будущий сороковой век конти антихристу, что съели на косе-выкусе, это вам не Ренеге, но она по ночам читать?» — заорали в трубке. или наоборот?» в прошлое, но к людоедам, туда-сюда, то в прошлое, то в будущее, чтобы на своей шкуре познали, что такое этот бредовый мир, а не по книжкам только. Послушайте, вы, дорогой Тимофей Игнатьевич, у нас практика совсем другая, не связанная с вашей акробатикой, но к моей практике надо подготовить. Что же вы нашего молодого человека ни с того ни с сего спровоцировали, направили в жилое место, где провал во времени?» — Чтоб щенок научился плавать, надо его швырнуть в воду. И вас, уважаемая Марина Дмитриевна, при всей вашей легендарности я б зашвырнул. Да не могу, вы защищены. Зашвырнул бы я вас в такое времечко, в далекое будущее, конечно, когда демоны воплощались бы на земле и творили бы свои дела. Вот тогда бы вы почувствовали своей нежной русской кожей аромат вечной смерти. Да вы прям поэт безлунный. Оставьте в покое наших людей. Учтите, мы примем свои специфические меры. Меня не поймаете, но больше не буду. И безлунный повесил трубку. Марина вздохнула, выпила чайку, а потом позвонил Егор Корнеев, тоже из своих, но поинтуитивнее, до Ленина, и все точки над «и» расставил, хотя говорил языком, малодоступным для посторонних, намеками. — Бедный Павлуша, вот влип так влип, — подумала Марина, уплетая пирог. Самое интересное в этой истории — это, несомненно, сыночек. Хорош тип, наверное. поди сейчас где-нибудь бродит. Но надо тут крепко подумать и посоветоваться. А ребятам надо кое-что пояснить, иначе еще сдвинуться. Без метафизики здесь не обойдешься. И к Орлову, и к Буранову их надо сводить, чтоб в себя пришли, на ноги встали.